Роза. Глава сорок Роза держала в объятиях Рен, когда последний гевронский корабль скрылся из виду. «Отпусти меня», — попросила Рен, едва сопротивляясь. Её хватка становилась всё слабее и слабее. «Я не могу позволить им забрать её. Пожалуйста, я не могу». Роза лишь сильнее сжала её. Её взгляд упал на бок Рен. Ей не понадобилась магия, чтобы понять серьёзность её раны. Даже сейчас кровь просачивалась сквозь разорванное свадебное платье, пропитывая траву вокруг них. «Не двигайся, Рен, ты ранена!» Рен сопротивлялась, пока последняя капля энергии не покинула её. «Пожалуйста», — произнесла она, обмякнув в объятиях Розы. «Мы спасём Банбу», — мягко произнесла Роза. «Обещаю, мы сделаем это!» Она положила сестру на траву. Её руки дрожали, но у неё не было времени, чтобы отнести её к Тее, которая всё ещё находилась в святилище. Не было времени и на то, чтобы сомневаться в себе. Роза должна была спасти сестру, сделать для Рен то, что она не смогла сделать для Анселя. Она не могла потерять её. Не после того, через что они прошли, чтобы найти друг друга. Роза прижала руки к ране в боку Рен. Магия трепетала в её пальцах. Она ощущала себя сильной, уверенной. Роза потянулась к нити жизни Рен и нашла её, тускло светящуюся в темноте. Она сосредоточила свои мысли на этом, желая, чтобы рана закрылась, сращивая расщеплённую кость и повреждённые мышцы вместе. — С тобой всё будет хорошо, — пробормотала она. — Я исцелю тебя. Пот стекал по спине Розы, пока она лечила сестру. Беспокойство бурлило в животе, когда её магия связалась с Реном. Какое-то время она не могла сказать, где кончается она и начинается её сестра. Между ними проходил ток, и исцеление работало, хотя медленно-медленно. Но он и истощал Розу. Вскоре её дыхание стало затруднённым, а веки начали закрываться. Когда румянец вернулся на щёки рэн она поддалась своему изнеможению. На берегу серебряного языка Роза свернулась калачиком рядом с сестрой. Мы совсем справимся, проваливаясь в сон про барматалана.